Мы получили брошюру от школьной медсестры. Виды хирургических вмешательств на желудке, шунтирование, перевязка и так далее. Но они же не практикуют весь этот бред на детях. Лондон недоверчиво покачал головой. Еще как практикуют. Мало того, рекомендуют. Совсем спятили. не может быть. А почему, позволь спросить, я привезла Молли сюда? Хелена незаметно и естественно перешла на ты. Как ты думаешь? Ландон еще раз покачал головой, теперь почти обреченно. Пришел помогать конопатить окна, но засиделся. Один мальчонка из ее класса погиб прямо на операционном столе. А мне сказали, что если Молли не покажет результат, как они выразились, следующий шаг — операция, — Хелена развела руками. — И что мне оставалось делать? — Да... Я слышал, они мало ли что-то насчет снижения возрастных границ, но восьмилетки... Для меня самая большая загадка — врачи. Почему они на это идут? Сверд спонсирует, Наверное, да. И весьма щедро. Институт питания владеет половиной Швеции. Не могу в это поверить. А ты не слышал его речь? «Мораль вот какая. Стань анорексиком или сдохни!» Хелена вздохнула и довольно долго молчала. «Я очень рада, что ты здесь, Ландона зупсала. Уже не помню, когда говорила с человеком, у которого в голове есть что-то еще, кроме таблиц калорий. Допила остывший кофе и отставила чашку. Ну что, начнем-ка — Боюсь, от меня мало пользы. Разве что постоять рядом. — Больше пользы, чем от Молли. Ее хватает минут на пять, потом исчезает к своему Калле — Вы держите в доме эти журнальчики, — Ландон огляделся, — в большом ассортименте. — Хелена улыбнулась, встала и потерла руки. — Не мог бы ты сходить в подвал и принести рулон стекловатый. Только перчатки надень на жжется, а лапки надо беречь. Воздух в подвале сырой и застоявшийся, и темнота хоть глаз выкали. В нос ударил неприятный запах. Скорее всего, где-то под полом сдохла мышь. Провел ладонью по стене рядом с наличником, нащупал выключатель, под потолком загорелась голая лампа. Десятки, если не сотни инструментов на крюках, в углу за лестницей старинный верстак. Два десятка разнообразных деревянных рубанков, очень старых, дерево посерело и пошло трещинами. Косые, фигурные, узкие, широкие, каждому не меньше ста лет. Попробовал один пальцем наточен идеально, даром что антиквариат. Откуда-то выплыло слово «зензуббель». На полках банки с потеками засохшей краски и разнообразные кисти. В углу желтый пушистый рулон, надел перчатки и заметил высокий выкрашенный шаровой военной краской шкаф, оружейный сейф. Значит, отец Хелены был еще и охотником, а может, и не он. Разумеется, у Молли помимо матери есть еще и отец Взял рулон стекловатый, поднялся на две ступеньки и остановился. Хватит терять время, надо идти домой и работать. «Наконец -то — Наконец-то! — воскликнула Хелена. — Я-то решила тебя домовой утащил. И опять, опять эта улыбка. Можно задержаться на несколько минут. Я его победил. Короткая яростная схватка и заслуженная победа. — Повезло. Там столько всего в подвале. Твой папа был столяр? Да, работал на старой лесопилке в Харге. И я там подрабатывала на каникулах. А я решил, что ты медсестра. Потом, да, потом медсестра. Да вообще-то я столяр, краснодеревщик по мебели. Папа меня всему научил. Думаю, был разочарован, когда я родилась. Наверняка хотел бы сына. Но пришлось смириться. Сам виноват. А почему бросила? «Хорошая профессия. Долгая история. Как-нибудь потом. Передай угольник, пожалуйста». Он растерянно огляделся. Э, «Угольник». Хелена рассмеялась. «Настоящий ученый. Ничего не скажешь». «Ясное дело. Куда мне до деревенской плотницы? Надо на твои табуретки глянуть. Наверняка кривые». «Поосторожней. В доме всего один молоток, и он у меня в руке».